Глава 15 Неприятно и не нужна, кто рассказывает посторонним людям страшные семейные секреты? Пусть даже весь свет в курсе он их. Но Демьян Еремеевич определенно к свету отношение имел весьма опосредованное. Не похож он на одного из тех мариных знакомых, которых она с непонятным Василий упорством завлекала в дом. Надеясь, что хоть кто-то да разглядит в неудачливой сестрице, если не любовь всей жизни, то хотя бы годную партию. Эти о легенде знали, кто о ней, возникшей из ниоткуда, не знал. Сперва не верили, никто не верил, а потом вдруг неверие сменилось осторожным интересом и... Давным-давно Василиса поставила чашку на ладонь, как делала раньше, а потом перестала... За столом надо вести себя прилично, но стол был в столовой, а эта гостиная видывала и куда более эксцентричных гостей. Взять хотя бы того кунезаводчика, что пытался тетушку удивить своим умением пить чай сразу из чайничка, через носик. «Мой предок, тот, который ушел в поход и вернулся с женой Степнячкой, был князем и слушает ее внимательнейшим образом». И чашку точно так же в горсть поставили, не подражая, нет, слишком уж естественным, вышел нехитрый этот жест. Она родила ему сыновей его крови и дочерей. Одна была светловолосая голубоглаза, как и положено, урожденной Родковской Кевич, а другая появилась на свет темнокоса и смугла. Сама Василиса давно уже, в той забытой жизни, в которой предстоял ей первый выход в свет, до слез ненавидела зеркала. Именно потому, как они с завидным упорством показывали, что кожа её всё ещё темна, что цвет волос не изменился, как и остались прежними неправильные, несвойственные роду черты лица. Впрочем, князя это нисколько не огорчило. Он любил свою семью, так считают, и когда дочери подросли, подыскал им мужей, что вполне понятно. И обычно. Все так делают, пусть и говорят, будто времена изменились». Но то ли ошибся, то ли не учел, то и дикой крови. Однако семейная жизнь не сложилась. Дважды возвращался на домой. Но всякий раз мой прадед возвращал дочь мужу, как того требовал закон. Супруг ее... Нет, он не бил, не издевался. Во всяком случае, я о том ничего не знаю. Просто мне кажется, они были слишком разными людьми. Он хотел сделать из нее идеальную супругу, а она... Она, думается, хотела жить, то есть я так предполагаю. Она умерла от городильной горячки и перед смертью прокляла всех, в ком жива была та другая кровь. Демьян не торопил, всё так же держал чай в ладони и нюхал его ароматный, сдобренный чебрецом и мятой, каплей горного мёда, который, верно, всё так же продавали на местечковом рынке». Надо будет завтра прогуляться. Увериться, что мир изменился не столь уж разительно. И в чём смысл? В том, что если кто рискнёт взять в жёны женщину из рода Радковских, ту, в которой проснулась степная кровь, то проживёт он недолго. Моя бабушка рано вдовела. Правда, здесь, наверное, совпадение, потому что бабушка была чистой кровью Радковских Кевич. И не считается... Но вот тётушка моя пережила своего мужа. Не знаю, я не думала о проклятии пока. А потом слух вдруг пошёл. Даже не знаю, откуда. Кто первым вспомнил вдруг ту историю? Я вот пытаюсь вспомнить, но Марья рассказала. Нет, Марья разозлилась, когда Василиса заговорила об этой легенде. Ляля? Ляля -ля любит собирать слухи и странные истории, которые щедро приправляют собственным воображением. «Но сочинила ли она? Или просто передала услышанное? Или всё и сразу?» «Понятия не имею, сколько в этом правды. И вообще, есть ли она?» «Но так уж получилось, что люди верят. А вы угощайтесь. Я сама пекла». Кексы больше не выглядели совершенными. Напротив, Василиса вдруг заметила, что тот самый крайний слегка перекосился, а шапка крема вовсе съехала на бок. Та выгляде сползёт белоснежной лавиной». И соседний с ним вовсе поднялся неровно. Тесто тоже было не идеальным. А еще благодарю. Демьян чашку поставил, и кекс взял аккуратно. Честно, никогда не понимал, как у женщин получается. Я вот сколько лет селился освоить высокое искусство омлета, но никак. Про что сложнее вовсе молчу. Василиса улыбнулась. Пожалуй, она могла бы рассказать, что омлет вовсе не такое простое блюдо, как многие полагают, если, конечно, хочется получить пышный и мягкий, такой, тающий во рту, но без лишней влаги, которая часто расползается таким желтоватым, маслянистым морем. Поразительно! Он зажмурился и пальцы облизал, и тотчас смутился, потому что одно дело кружка в ладони, и другое дело пальцы. Только этот жест сказал все, что Василисе было надобно услышать. Это просто поразительно. Обыкновенный человек не может уметь так готовить. Тогда сочтите меня необыкновенной. А ведь прежде Василиса бывала куда как скромнее. Только сейчас скромность показалась лишней, как и притворство. Все непременно. Акима Зимьян попросил доставить его к конюшням. Там уж сам как-нибудь доберется, благо в городе-то проще. А тот жил собственной курортной жизнью. И улочки, утром казавшиеся пустыми, заполнились людьми. Гуляли дамы в белых блузах и длинных юбках, столь одинаковых, что и сами эти дамы казались отражением друг друга. Они прятались от солнца под кружевом зонтов, раскланивались друг с другом и порой обменивались фразами или даже затевали разговор. Прохаживались девицы в нарядах куда более свободных, кружились рядом с ними кавалеры всех возрастов, совершали неспешный мутсон солидные господа, иные в особых гимнастических костюмах, будто подчеркивающих, что хозяева их не просто так гуляют, но исключительно в целях оздоровления». Были здесь и служанки, компаньонки, одетые проще и беднее, гувернантки и гувернёры, сопровождавшие подопечных и друг на друга поглядывавшие с интересом. Цокали лошади, плыли экипажи, пробираясь по узким улочкам, а у конюшен и вовсе царило немалое оживление. «Дальше я сам», — сказал Демьян, — выбираясь из коляски, в которой он, признаться, слегка придремал от усталости и сытости. «Никак не можно, барин!» Аким насупился, велен доставить. Отказываться Демьян не стал. Во-первых, сил спорить не осталось. Во-вторых, их правда удобнее, чем извозчика искать. Он сунул Акиму полтинник, который тот принял с весьма важным видом, показывая, что делает сие исключительно из уважения к Демьяну, а не сребролюбия ради. Давишний конях Демьяну обрадовался, как родному. «Живой!» Заорал он так, что толстые голуби, обретавшиеся тут же под крышей, заволновались. Пара поднялась даже, чтобы опуститься рядышком, заворковать с новой силою. «Живой! Как есть живой!» «Живой, живой!» – подтвердил Демьян, отрывая от себя заботливые руки, ощупавшие его. «И целый! И конь!» – вернулся барин. пар часов, как он порядок знает!» – прозвучало упреком. Мы уж думали на поиске кого рядить, да только конюх обвел конюшни. Людно сегодня, вот весь город решил вдруг верхами проехаться. Благодарю за беспокойство. Демьян вытащил еще один рубль, подумавши, что этак от содержания ничего-то не останется. А скажи, любезный, отчего же репчик так выстрелов боится? Стреляли, стало быть. Ржеватые брови конюха сошлись над переносицею. Тогда оно ну, понятно. А чего боится, того не знаю. Только прямо аж до усмерти. Его из-за этого страху и продали. И главное, шельмец таки на слух различает. Наши думали отучить. Кнутом хлопать стали, так он даже ухом не повел. Одного разу мы ехали, так телега со скобиным товаром перевернулась. Грохоту было, а ему хоть бухны, А чуть стрельбу заслышит, прямо-таки разум теряет. И не боитесь держать? Но взгляд конюха заметался, когда б наше дело, а хозяин купил задешево и дороже вряд ли продаст, если торговать честь по чести, а иначе лучше бы не торговать, места тут малолюдные, все на виду, верно надеялся избавить жеребчика от этого страха, когда не вышел, то рукой махнул. Стреляют у нас редко, это вам вот не повезло, вы б, барин, сходили к хозяину, это как его... Тензию выставили, как та барышня, которая утром ласку взяла, а после стал ругаться, что кобыл не ходкая. Только кто ж чехоточный ходку это даст? Мы себе, небось, не враги. Ласка не молодая уже, спокойная. Такая, может, и галопом не поскачет, но и не понесет от шороха. Погоди. Демьян удержал конюха и протянул еще рубль. Что за девица? Он описал по Хотину парой фраз, и конюх пожал плечами. «Да, на вроде она. И когда явилась?» «Аккурат после вас. Я еще, признаться, грешным делом подумал, что она это, из тех, которые, ну, за мужиками». Оттопыренные уши густо покраснели, и конюх шмыгнул носом. «Туточки такие барышни бывают, что просто мамочки мои родные. Вся сама такая приличная, а на коня сядет и усвистает за кавалером. Там уж глядишь, и вместе ворочаются» и потом уж катаются, ну, если оно сладится, вот и И не боятся по-одиночке. «А чего тут боятся?» – вполне искренне удивился конюх. «Места у нас тихие, жандармерия свое дело знает, тут и воровать-то не воруют». В это Демьян точно не поверил, а вот в остальное, пожалуй, на правду походило. Если на той же вилле лечили нужных ведомству людей, то и о покое их оно бы позаботилось, и не только их». Значит, уехал за мной. А вернулась? Ну, он поскреб рыжую лохматую макушку. А вот до полудня вернулась. Только, барин, вы с ней не водитесь, злая она. Вон ласку всю кнутом исходила. А чего? Понятно же ж, что кобыл старая, шла, как могла. В другой раз вранницу дадим, пускай ей уж норф показывает. Сказано это было с нескрываемым злорадством. «А он ничего-то!» Ляля вертелась, изнывая от любопытства. «Откуда вы родом?» «Понятия не имею». «А и вправду!» – всплеснула Ляля руками. «Откуда вы бы ни был, нам-то какое дело? Вы сидите смирненько, барышня, а то ж вздумали тоже гулять-то. Я уж Акиму сказала, чтоб следующим разом ворон не ловил, а ехал». Щётка из свиной щетины скользила по гладким волосам. Ляля что-то говорила про кавалера, который все непременно вернётся, потому как по лицу видно, что человек серьёзный, а не хлыщ какой-нибудь. Про Акима вздумалась ему ляле перечить, мол, не хозяйка ему тут. Про саму Василису, которая по солнцу прогулялась и теперь точно посмуглеет. Про волос её Василисы тяжеленный, такому все завидуют, и даже Марья, потому как сама бледна и немочна». Василиса, кажется, даже придремала слегка, очнувшись лишь, когда Ляля заплела влажные еще волосы в косу. «Тут, пока вас не было, Сергей Владимирович телефонировать изволил», вложилась она, подвигая зеркальце так, чтобы Василиса увидела. «Коса не простая, она семь прядей. Украсть такую жемчугами не хуже прическа выйдет, чем придворного куафера». Так, во всяком случае, Ляля считала. А Василиса не спешила ее разочаровывать». Сказал, что к вечеру приедет с визитом. Очень просил, чтобы вы его дождались. Ляля выглядела до крайности довольной. То ли собой, то ли Василисой. Какой-то он был растревоженный, что ли. Тогда надо его успокоить. Настроение было причудесным. Душа пела и хотелось танцевать, закружиться, пройтись по комнатам, заглянув в каждую. Даже в ту, совсем махонькую, подвальную, в которой некогда молоко хранили. Давно. А теперь там что? Василиса спустилась на кухню. Такое настроение не грех было использовать. И что приготовить? Сергей Владимирович был человеком степенным, устоявшихся привычек и ко всему новому относился с немалым подозрением. Стало быть, утиная грудка или всё же курица? Нет, грудка. В медовой глазури и с клюквенным соусом. Знать бы ещё, когда он явится. Хотя... Если он возвращается тем же поездом, что и Василиса, то прибыть уже должен. Сразу он не поедет, заглянет к себе, примет ванну, переоденется. А на гарнир? Картошка уже старовато, веловато. Такую не чистить, не есть удовольствия нет. Разве что в пюре со сливками. Или со сливками и жареным луком. Или лучше чеснок. Она задумалась ненадолго лук. Определенно лук. Чеснок имеет слишком уж выраженный аромат, и сочетание с клюквой до да глазурью может получиться совершенно несъедобно. «Дайте я хоть картошку почищу!» Ляля спустила следом за хозяйкую. «А то ручки замарайте!» Василиса была не против замарать ручки, но Ляля уступила. Сама же занялась приправами, которые со вчерашнего дня так стояли на широком подоконнике этаким молчаливым упреком. Василиса выбрала пару горошин чёрного перца и зелёную. Подумала, но всё же отказалась от мысли брать душистый. Вновь же из-за чересчур резкого аромата. Вот в бульоне он будет хорош. Нет, бульону надо бы на время настояться. Его она сварит на завтра. А сейчас? Василиса растолкла перец в ступке. Там же размяла чересчур крупную. Вот как чуяла, что свою надо было брать соль. А после натерла смесью утиные грудки, глянула на Лялю, которая с средоточнейшим видом чистила картошку и улыбнулась. Надо будет пригласить Демьяна Еремеевича на ужин или на обед и приготовить что-то такое, особенное, из того, что она давно хотела, но всё как-то в случае не выпадало. Загудел живой огонь на конфорке, и старая чугунная сковородка заняла своё место». Толстый слой окалины покрывал ее бока. И сама она гляделась столь древней, что просто-таки удивительно было, как не сменили ее другой, поновее. Василиса уменьшила пламя. «А женат? Не знаете?» Ляля все же не выдержала. «Не знаю, как-то не спросила». «Это вы зря!» Ляля стряхнула с пальца в тонкую полоску кожуры. «Это всегда надобно спрашивать, а то будет как с матренкой. Она вот тоже одного встретила из белой прислуги». «И говорил, что того и гляди старшим поставят». Утка легла на чугун, прижавшая шкуркой к мыслянистому дну сковородки. Слегка зашкворчала, но тут же успокоилась. А Василиса прижала ее лопаточкой и огонь убрала до самого слабого. Рядом положила и вторую. Совсем девки голову задурил. Она уже и в лавке сбегала. Примерялась, какую ткань на платье купить. Даже заказать подумывала. Ляля раздраженно, Кажется, Василиси на непредусмотрительность изрядно ее расстроила. А что после? Что? послушно спросила Василиса. Жена там оказался подлец откей, воскликнула Ляля, чересчур, пожалуй, эмоционально. Представляете? Ужас какой! Жир медленно вытапливался, утки не собирались сгорать, а огонь гаснуть. И Василиса кивнула. Соус клюквенный хорошо, но клюквы нет, разве что сушеная? А это всё ж не то. Зато в стазис ларе обнаружилось целое ведёрко чёрной смородины, что тоже весьма неплохо. Может, даже лучше, чем клюкву будет. Менее кислая, терпкая и почти по сезону. Она не удержалась и кинула в рот ягодку. Зажмурилась. Так и есть. Сладкая, прогретая на солнце, с тонкой кожицей и сочным нутром. Хоть бы помыли, барышня, а то как дитё малое. Вы у своего-то спросите, всенепременно... «Он не мой. Это пока еще». «И совсем еще», – возразила Василиса, выставляя на плиту махонькую медную кастрюлю со слегка подгоревшим боком. Она погладила пятно, которое так и не отошло, оставшись напоминанием о ее Василисиной неудаче. «Когда это было? Ей двенадцать, и на кухне ей совсем даже не рады. А Левтина, тетушкина кухарка, взирает хмуро». И Василиса ее побаивается, еще не зная, что хмурость напускная, и нет в мире человека добрее. А Левтина уехала еще при тетушкиной жизни. Стара стала, слаба руками, и сама попросилась на покой. А тетушка просьбу исполнила и дала сто рублей на обзаведение. Марья, помнится, говорила, что зряшные это траты, что людям подлого сословия нельзя давать много денег, что вводят эти деньги в искушение и будет страсти чушь какая. У Алевтина была одна страсть – готовка. Вино было темным, густым и терпким. Василиса слезала капельку и кивнула. Для солнца сойдет и будет весьма даже неплохо. Но на рынок прогуляться следует. Не все покупки можно Ляле доверить. А вино выбирала, несомненно, она. И вот стоит она, что оплеванная перед этой бабой. И наш-то только посмеивается, мол, сама виноватая. А та на нее кричит и поколотила даже». «Кого?» «Так матрёну! Совсем меня не слушайте, барышня!» «Слушаю», — сврала Василиса и грудки проверила. Температура была аккурат такой, чтоб жир топился. Наш-то долгёхонько ей припоминали. И то, как ходила, нос драмши, что, мол, в скорости уйдёт из дома, что ей женишок ей на местечко иной подберёт. Среди горничных, может, даже личных, не нравилось ей в поломойках. В кастрюльку с вином Василиса добавила тимьян и пару зубчиков чеснока. Не трошьте я до. Ляля спешно отряхнула руки. Сама переберу, а то пальцы не отмоете. Сколько вам надобно? Стакана два. Вино медленно закипало. Вот и ладно, и картошку я сама помою. Вы вон пока воду на огонь поставьте. Как закипит, так и бросим. Василиса улыбнулась. Порой Ляля определенно забывала, кто здесь главный. Ну и пускай. И что с той девушкой стала? Смотрелкой, а что с ней станется? Служит, как служила, только уже носу не дерет. И на Прохора поглядывает. Он за ней весь прошлый год ходил. Только, яд, что? Ей коньх не жених совсем. То ли дело из белой. Ляля с ягодами управлял ловко. И у Алевтина так же получалось. Василиса отправляла ей деньги. Потом, после тетушкиной смерти, написала бы, если бы Алевтин умела читать. Но та не умела. А писать что-то, чтобы читала это какой-то совершенно посторонний человек, показалось неправильным. Вино уваривалось, жир вытопился, и Василиса прибавила огня. Вот так, теперь минут пять, чтобы курочка образовалась, перевернуть. — А служит он где? — Кто? — Ваш этот Демьян Иремеевич, имя простое, сестре вашей не глянется. — И что? — А ничего-то, по мне как, был бы человек хороший. Отец его военным был. — И сам небось. — Думаешь? — Смородину Василиса отправила в тёмно вишневое варево соуса, запах которого едва заметно изменился. На плите же нашлось место ещё для одной кастрюли. — Оно видно, — уверенно заявила Ляля. -ля. — Вы только поглядите на выправку, на стать, точно военный или иной какой служивый. — Возможно. И... Наверное, следовало его проявить талику благоразумие, задать вопросы, пусть и неудобные, но способные избавить Василисот неловкости. Если вдруг окажется. Она стрясла головой. Что кажется? О чем она вовсе думает? Или и вправду надеется на нечто большее, нежели простое знакомство, или. Утка сгорит, дипломатично заметила Ляля. Не сгорит!» Василиса ловко перевернула грудку на другой бок. Шкурка вышла румяной, поджаристой, однако без некрасивых чёрных подпалин, которые порой случались, стоило чуть не доглядеть. «А его я приглашу, и тогда сама обо всём выспросишь». «Куда уж мне?» – буркнула Ляля, отворачиваясь. «Да и не пригласите». «Отчего?» Духовой шкаф, купленный тетушкой незадолго до смерти, да так и оставшийся в доме, ибо был он слишком тяжело неудобен, чтобы перевозить, разогревался во мгновение, и, стало быть, осталась еще сила в огненных камнях. «Окаянства не хватит!» – Ляля помешала соус. Ягода разваривалась, придавая вину темный маслянистый оттенок. «Прежде бы хватило, а теперь совсем они вас выпили». «Кто?» «Родственнички!» – Ляля сказала и поджала губы. «Я ж помню, какой вы были, а они... Эх!» Она больше ничего не добавила, только посторонилась, позволяя открыть духовой шкаф, куда и отправилась утка. А Василиса вернулась к соусу. Пару кусочков сливочного масла для глинцевитости и лоска, соль, немного тёмного сахара и перец. На сей раз можно и душистый. Никто её не выпивал. И родичи любят Василису. Просто им сложно друг с другом. Слишком уж разными они уродились. Так что уж тут. И никто-то не желает выселиться зла, наоборот. Она выключила огонь и сито достала, не удивившись, что лежит оно в том же шкафу, где хранила его Алевтина. И самото прежнее, с выглуженной за годы ручкой, сеткой столь мелкою, что глядится оно сплошною «Картошку порежь, пожалуйста», – попросила Василиса, устанавливая сито на чистой кастрюлей. Настроение вдруг испортилось, хотя причин для того не было. Ни одной. Оно взял вдруг, и И соус медленно пробивался сквозь сито, стекая в кастрюлю тяжелыми густыми каплями. Василисе оставалось лишь ложечкой водить по неотцеженной массе, раздавливая оставшиеся ягоды. И Ляля молчала, верно сообразив, что сказала лишнего. «С ней это случается, и...» острые говяжьи ребра. Вот что она приготовит. Потом, когда решится все же пригласить Демьян Еремич на ужин или на обед, а она решится, всего-то в ней хватает, окаянство в том числе.